— Или вы впрямь лучше всех годитесь для этой работы? — подхватил Линли. — Что вам известно об этом деле? — Мне? — Ничего. Только Томми. При звуке этого голоса они обернулись. Одно только имя. Не произнесено, словно выдохнуто. На пороге комнаты стояла невеста. В руке букет цветов, множество бутонов — в рассыпавшихся по плечам волосах цвета меди. Свет из коридора подсвечивал сзади ее фигуру, и в платье цвета слоновой кости невеста казалась окруженной сияющим облаком, казалась ожившим творением Тициана. — Хелен сказала, ты уходишь? Линдли словно не знал, что ответить. Долго шарил в карманах. Нащупал золотой портсигар, раскрыл его и резко с досадой захлопнул. Все это время невеста не сводила с него глаз, и цветы в ее сжатой руке слегка трепетали. «Скотланд-Ярд, Депп», — пробормотал наконец Линли, — «надо ехать». Она молча смотрела на него, машинально перебирая цепочку на шее, и ответила только, когда Линли встретился с ней глазами. Все будут очень огорчены. Что могло случиться? Саймон вчера говорил, что тебя, скорее всего, назначат расследовать дело потрошителя. Нет, деловая встреча. А-а-а. Она хотела сказать что-то еще, даже начала было говорить, но вместо этого дружелюбно обернулась к Барбаре. Я Дебора Сен-Джеймс. Линли стукнул себя по лбу. Ох, извините. Он почти машинально завершил ритуал взаимного представления и спросил, а где Саймон? Он шел за мной по пятам, но папа перехватил его. Папа до смерти боится отпускать нас одних в поездку. Думает, я не смогу как следует позаботиться о Саймоне. Она слегка усмехнулась. Следовало мне раньше призадуматься, каково это — выйти замуж за человека, которого обожает мой отец. Электроды. Твердит он мне то и дело, надо заниматься его ногой каждое утро. По-моему, он сегодня повторил это раз десять. Что ж, зато вам удалось оставить папу дома, отправляясь в свадебное путешествие. Да, они и на день не расставались с тех самых пор, как тут-то она сделала неловкую паузу. Глаза их встретились, и леди... Залившись неровным румянцем, отвернулась, покусывая нижнюю губу. Повисло напряженное молчание. В такие моменты непроизвольный жест, сгустившаяся атмосфера, говорят гораздо больше, чем любые слова. Барбара ощутила облегчение, услышав в коридоре медленную, болезненно неровную поступь, возвещавшую о приближении законного супруга Деборы. «Говорят, ты похищаешь у нас Томми». Остановившись в дверях, Сент-Джеймс сразу же заговорил негромким голосом. Он привык начинать разговор, еще не войдя в комнату. Таким образом, он отвлекал внимание собеседников от своего увечья и избавлял их от замешательства. «По-моему, это противоречит традиции, Барбара». Обычно крадут невесту, а не дружку жениха. Если Линли походил на Аполлона, то его друг определенно напоминал Гефеста. В нем не было ничего привлекательного, кроме глаз цвета небесной синевы и чутких выразительных рук художника. Темные, неровно подстриженные волосы беспорядочно велись. Лицо будто состояло из одних острых углов. Грозное в гневе, надменное в презрении, оно неожиданно оживлялось и смягчалось сияющей улыбкой. Он был тонок, как молодое деревце, но совсем не так крепок. Этот человек слишком рано прошел через физическую боль и отчаяние. Барбара улыбнулась ему. Впервые за весь день улыбнулась радушно и искренне. скотланд ярд не станет похищать даже такое сокровище, как твой шафер». «Как жизнь, Саймон?» «Прекрасно. По крайней мере, так утверждает мой тесть. К тому же я счастлив». Он, кажется, предвидел все с самого начала. Он предназначил ее мне, как только она родилась на свет. «Вы уже познакомились с Деборой?» «Только что» и вы не можете ни на минуту больше задержаться. У Эберли назначил встречу, — вставил Линли. Ты же знаешь, как это делается. Еще б не знать. Ну, тогда не будем вам мешать. Нам тоже скоро в путь. Если что-то понадобится, спроси наш адрес у Хелен. Ни о чем не беспокойся. После небольшой паузы, словно преодолев смущение, Линли добавил, — Поздравляю. От всей души, Сен-Джеймс. — Спасибо, — ответил ему друг. Кивнув на прощание Барбаре и легонько дотронувшись до плеча жены, он вышел из комнаты. — Странное дело, — подумала Барбара, — почему они не обменялись рукопаратьем? Ты в таком виде поедешь в Скотланд-Иарт? — поинтересовалась Дебора. Линли мрачно оглядел свой костюм. — Надо же поддержать мою репутацию распутника. И они дружно расхокатались На миг между ними воцарилось полное согласие и тут же вновь сменилось замешательством. — Что ж, — пробурчал Линли. — Я приготовила речь. Пролепетала депора, пряча лицо в цветы. Букет... Вновь задрожал в ее руке, несколько лепестков полетело на пол. Она заставила себя вздернуть подбородок и глядеть прямо. Речь прямо во вкусе Хелен. О моем детстве, о папе, об этом доме. Ну, ты сам знаешь. Хорошая речь. Веселая, остроумная. Но я с этим не справлюсь. Ни за что не справлюсь. Это свыше моих сил. Безнадежно. Она вновь опустила глаза и обнаружила у своих ног прокравшегося в комнату крошечного щенка таксы, который приволок в зубах женскую сумочку. Положив свою добычу на Деберину, атласную туфельку-песик, дружелюбно и весело помахивал хвостиком, явно ожидая награды за свои труды. — Нет, пич! — Дебера смеясь, попыталась спасти сумочку из собачьих зубов, но когда она распрямилась в ее зеленых глазах блестели слезы спасибо томми спасибо тебе за все за все к вашим услугам весело отвечал он подойдя к Дебори, томас линли порывистым движением прижал ее к себе и поцеловал волосы и барбара наблюдавшая эту сцену со стороны догадалась что сен джеймс а почему о том ему лучше знать, намеренно оставил их вдвоем именно ради этого поцелуя.